Глава 1, параграф 6. Примиритель двух владык, объединитель двух стран. Идея упознения через царя разлада, влекущего фактическое отчуждение мира живых и мира умерших от творца, легла в основу прочно связанного с царём образа примирителя двух владык, Хора и Сета, относящегося к древнейшим и стержневым пластом египетских представлений о царской власти. Царицы первой династии носили титулы взирающая на Хора и Сета, то есть на своего супруга, и супруга двух владык. Примечание. Этот титул имели две царицы первой династии. Цари второй династии Перепсен ввел в свою титулатуру с этого имя и величался Сет Перепсен, но его имя также найдено Соколом Хором, человеческая фигура с головой сокола перед именем Сета Перепсена. Последний царь второй династии Хасехэмуи принял титул Хоррый Сет. Имя этого царя иногда содержало дополнение «Тот, в ком два бога умиротворены». цари древнего царства Хуфу, 4-я династия, и Меренра, 6-я династия, имели титул, изображаемый в виде двух соколов над знаком золота, означающие соединения в царе Хора и Сета. В скальной гробнице Хамерер-Непти, супруги царя 4-й династии Менкаура, сохранилась надпись, содержащая титул пророчица Хора и Сета. В гробпокойном храме царя V династии Уноса представлена сцена коронации этого правителя Хором и Сетом. Подобным же образом изображена коронация Пепи II. Древнейшими предшественниками данного изобразительного сюжета можно считать парные изображения животных на додинастических ритуальных палетках и раннединастические изображения двух соколов. в царских монограммах и именах. Идея примирения в царе Хора и Сета, отчётливо выраженная о памятниками древнего царства, может быть прослежена и в последующие периоды. Престол Сеносерта I из его припирамидного храма содержит рельефы с изображением Хора и Сета, переплетающих символические растения верхнего и нижнего Египта вокруг иероглифического знака назначающего объединение, на вершине которого в овальном картуше выписано имя царя. На рельефах Дер-эль-Бахри изображены хор и сет, возлагающие венцы на голову Хадшипсут. В одном из текстов говорится, что Хадшипсут соединила две земли тем, что она правит в этой стране как хор, сын Исиды, и сильна как сын Нут, сет. Кроме того, ход Шепсут восстановила восходящую к древнему царству и прерванную после XI династии традицию изображения царей в особом одеянии, на котором были изображены Хор и Сет в образе двух соколов, охватывающих распростёртыми навстречу друг другу крыльями грудь царя. В храме Рамсеса III в Мединет-Абу найдена статуя царя, коронуемого Хором и Сетом. Ситуация примерённости Хор и Сета отражает идеальную ситуацию первотворения. Вследствие чего Хор и Сет присутствуют в часто встречающихся на храмовых рельефах Нового царства сценах омовения царей водой, изливаемой из высоких сосудов, иконографически изображающиеся в виде потоков и символов жизни и владычества, с несомненной аллюзией на рождение Атума в водах Нуна. Во многих египетских текстах антитезой ситуации конфликта Хора и Сета в тварном мире оказывается состояние упознённости их ворожды в божественной инобытийности в Нуне. Он у нас соединяется с пребывающими в Нуне. Он полагает конец гелиопольской распре. Тексты пирамид противопоставляют пребывание в мире живых, в царстве Геба, находящемся в состоянии разлада, и в Анубатии, куда уходят умершие. Человек в его предвечном рождении пребывает вне Хенену. Он рождён прежде разлада в Нуне. В 80-м речении книги выхода в день, имеющей титул Речение о превращении в бога и превращении тьмы в свет, от лица умершего возвещается я облачён в одеяние нуна сияющие одежды пребывающие перед ним мрак рассеян двумя соперниками что в теле моём и хикау великий что в устах моих примечание хикау божественная сила позволяющая своему владельцу совершать сверхъестественные деяния, чудеса, защищающие его от различных вредоносных сил и воздействий. В книгах и Нового мира появляется образ двуликого божества, имеющего две головы сокола и животного Сета. Это яркое выражение идеи единства двух владык в Египте. В качестве примирителя Хора и Сета Царь сближается с одной из самых загадочных божественных сущностей в египетской религии — богом Тотом, исцеляющим увечья обеих конфликтующих сторон, возвращающим хору ока, а сету гениталии. В текстах пирамид о нем говорится как о несущем в себе божественный мир, и это не случайно ввиду таинственной связи Тота -то с божественной инобытийностью с Нуном. Он — владыка божественной восьмирицы, породивший в водах Нуна творца и, согласно памятнику мемфисского богословия, язык птаха Нуна. Через то-то, свой язык, Бог совершает акт творения, выговаривая себя вовне и тем самым выходя за свои границы. Эта же идея содержится в позднеегипетском тексте из «Этфу», согласно которому тот содействовал возникновению в водах Нуна восьмирицы, родителей творца. Он посоветовал бывшему при нём выйти из себя. В образе бога тота сочетаются солярные, дневные и лунные, ночные черты. Солнце древний образ бога-творца, являющего себя в тварный мир и животворяющего его. Творец это своего рода дневной аспект бога. Ночь же была для египтян образом не только мира мёртвых, но и бога в его непостижимой для тварных сущностей и небытийности, символически передаваемый образом водной бездны. В текстах пирамид ночь и нун отождествляются по принципу поэтического параллелизма. У нас зачат в ночи, у нас рождён в ночи. Он принадлежит к свите Ра, предшествующей утренней звезде. У нас зачат в Нуне, рождён он в Нуне. Он пришёл и принёс вам хлеб, там обретённый им. Хоры сад, конфликтующие в дневном мире, едины, примирены в ночи, в Нуне, в лунном аспекте Тот. -то. Я тот. Я успокоил Хора, я примирил противников, когда они были в ярости. Примирены они и в царе, проводнике и новобытия в разлаженный мир, в Египет земной. Ритуалы, связанные с примирением Хора и Сета, совершались, по-видимому, с древнейших времён в Мемфисе, столице царей древнего царства. Указание на это содержится в памятнике мемфисского богословия тростник и папирус на двойных вратах дома Птаха. Этот символ сопровождается комментарием древнего теолога. Знаменуют они Хора и Сета, примиренных и соединённых по братавшихся, добуутихла разпре во всяком месте, где бы они ни были, будучи едины в доме Птаха. С учётом того, что имена Птаха и Нуна в мемфисском памятнике соединяются, образуя единое имя Птахнун, примирение двух владык в доме Птаха Означало их единство в божественной сверхбытийности, эпифании, которой для всех своих верноподданных являлся царь. Через него, домом Птаха, божественным святилищем, сферой божественного царствования становился весь Египет. Многочисленными аллюзиями к космогонии и мифологеме примирения Хора и Сета полны практически все совершаемые царем общественные священно-действия. Церемония восшествия на престол нового царя совершалась на заре дня следующего после смерти предыдущего правителя. Акт восхождения нового царя на трон передавался тем же глаголом, что и появление восходящего солнца. Таким образом, восшествие на престол земного государя символически соотносилось с тем, с выцарением над первотворением Ра, упразнившего своим жизнедательным светом тьму небытийности. Коронация царя приурочивалась к началу сезона всходов, когда спадали воды Нила и происходило зарождение и прорастание новой жизни, символизирующее восстановление первоначального, неповреждённого порядка мироздания. Примечание: В идеале ритуалы коронации должны были приурочиваться к новогодним празднествам. Но если это было невозможно, летоисчисление начиналось именно от дня коронации царя. В ходе ритуала коронации на царя возлагались красная и белая короны. Затем, жрецами, представлявшими хоры и сета, в присутствии царя совершался ритуал соединения двух земель. И наконец, цари совершал так называемое обхождение стен, ритуал, восходящий ко времени основания Мемфиса, белые стены. Царские венцы отождествлялись в ритуале коронации с божественным оком. К ним обращались как Курио, Окура и его дочери Уаджит. Через возложение двух корон Тотом, примирителем Хора и Сета, Царь обретал всю полноту божественных сил. Действие сопровождалось рецитацией: Прими твоё око целое на твоё чело. Помести его здоровым на твоё чело. Твоё око не будет опечалено печалью. Прими благоухание богов, которое очищает, которое исходит от тебя. Подобно Атому, воцарившемуся над первотворением, Коронованный царь поднимался на возвышение, символизирующее первоначальный холм. Первым действием царя по возложению на него двойной короны, судя по сохранившемуся на папирусе тексту, отражающему процедуру коронации Сенусерта I, был дар людям Египта священного хлеба. Смысл этого акта проясняется сопоставлением его с наделением умершего оком Хора в упокоенном ритуале. то есть с даром божественной жизни. Далее царь выступал как хор, выставляющий к жизни умершего Осириса, своего почившего предшественника. Царь-хор совершал символическое объятие Осириса, действие с аллюзией объятия Атумом-Шу и Тифнут, соответствующим ему смыслом передачи божественного ка, соединённой с которым несовместимо со смертью. Идея соединения двух владык и двух стран составляла главное содержание Хепседа, одного из древнейших царских празднеств Египта. Основными источниками для реконструкции данного празднества, нередко интерпретируемого как праздник обновления сил царя, могут служить рельефы Хепседа царя Ниусера V династия из храма Ра в Абу-Гурабе, Изображение, относящееся к Хепседу царя Аменхотепа III, 18-й династия, из построенного им храма в Солебе и гробницы Херуфа в Фивах, и Асаркона II, 22-я династия, из храма богини Бастет в Бубастисе. Одно из самых ранних изображений Хепседа сохранилось на деревянной табличке царя Дена. Анализ изображения из храма в Бубастисе позволяет реконструировать сценарий Хепседа следующим образом. Ритуальная процессия начиналась в храме, где был установлен престол, расположенный на платформе ступеней, которые были ориентированы по сторонам света. Царь венчался двойной короной и поворачивался в направлении каждой из сторон света, при этом один из жрецов 4жды провозглашал: "Хор появляется во славе, ныне совершается соединение неба с землёй". Затем процессия следовала в Хепседный дворец, где должны были совершаться ритуалы, непосредственно связанные с Хепседом. Дополнительный свет на смысл данного празднества проливает тот факт, что существенное значение в нём придавалось богу Упуату. открывателю пути, чьи стандарты несли жрецы. Процессию замыкал царь в двойной короне, сопровождаемый своей супругой. Во дворце царь совершал жертвоприношения богам севера и юга, и наконец сам Амон-Ра благословлял его, обещая своему возлюбленному сыну миллионы хэпседов и годы вечности на престоле Хора. Далее царь Асаркон II В присутствии своего отца Амона-Ра провозглашал Фивы священным местом, очищенным и приготовленным для своего владыки. По мнению Абхилла, учитывая дуальный характер Хепседа, нельзя исключать, что подобные ритуальные действия совершались и в Дельте. Затем царь совершал в жертву приношения богам Верхнего и Нижнего Египта и переоблячался в хепседные одежды. Центральным моментом празднества, постоянно присутствующим в хетсэдных изображениях, были ритуальные действия, коррелирующие с описанным в камере саркофага царских пирамид, жертвенным ритуалом, во время которого происходило наделение умершего оком Хора и превращение его посредством этого в обожествлённого Ах. Среди хетсэдных изображений в Бубастисе присутствует открыватель уст. Очевидно, намеривавшийся совершить по отношению к царю те же ритуальные действия, которые составляли неотъемлемую часть зоопакоенного культа и которые совершил хор по отношению к своему отцу Осирису отверзание уст и влагание в них ока хора. Кульминационным моментом являлось нисхождение царя в гробницу с плетью и скипетром в руках, атрибуты бога и царя. В процессе, направлявшейся в царскую гробницу, участвовали жрецы, одетые в леопардовые шкуры. По нисхождении в гробницу царь обращался лицом к двенадцати божествам, представленным в трех регистрах – Ра, Атуму, Шу, Тефнут – верхний регистр, Гебу, Нут, Осирису, Хору – средний регистр, Сету и Сиде, Нефтиде – нижний регистр. сопровождающая данную сцену надпись, гласит «Упокоение в могиле». Еще более информативны относительно этой части хепседа изображения, относящиеся ко времени царя Ньюсерра 2445-2414 годы до н.э. На них можно увидеть постройку, содержащую ложе, украшенное львиными головами. Около него надпись «Упокоение в могиле». Помещение на землю шкуры и передней ноги. Неусерра изображён приближающимся к этому ложу со скипетром и плетью в руках. Судя по сопровождающим данную сцену надписям, жрецы подносили умершему царю символы ока Хора, упоминаемые в текстах пирамид, переднюю ногу быка и масло, при этом возвещалось рождение бога и рецитировались слова, соответствующие взо упокоенном культе. в соединению головы умершего с телом. Ещё одно изображение, предположительно связанное с ритуальной смертью царя во время Хепседа, находится в камере саркофага гробницы Сети I, 1290-1279 годы до нашей эры в Абидосе. Здесь представлен царь, облачённый в характерное для Хепседа одеяние, распростёртый на ложе с головами львов, подобным тому, которому приближается Ньюсерра. Ниже изображены царские регалии, оружие и одежды, которыми будет наделён и в которые облачится возрождённый царь. Бог подаёт возлежащему на льви на головом ложе Сети I, чьё лицо окрашено зелёным цветом, цветом жизни, символы жизни и власти. Изображение сопровождается... Единственный надписью: "Востань". Наверху показаны два сооружения, напоминающие те, что возводились для Хепседа. Среди изображений из гробницы Сети I присутствует и ассирийская фигура владельца гробницы в короне Верхнего Египта и в хепседном одеянии. По мнению Абхилла, изображения из гробницы Сети I относятся не к заупокоенному культу, но к хэпседу. То есть возлежащий на ложе царь на самом деле жив. В гробнице Херофа изображено ритуальное действо, происходившее, вероятно, по окончании ритуалов, коррелирующих с упокоенными. Царь Аменхотеп III, 1388-1351 годы до нашей эры, представлен здесь воздвигающим столб, символ победившего смерти Осириса. Если даже данный сюжет исторически недостоверен, он отсутствует в изображении Хепседа Аменхотепа III в Солебе. Для нас существенно уже и то, что включение его в гробничное изображение Хепседа представлялось носителем традиции вполне уместным, соответствующим смыслу данного празднества. В заключительной части Хепседа Вновь воспроизводилась коронация правителя, чье возобновленное воцарение знаменовало предание обеих стран под божественное владычество. Эта же идея передавалась ритуальным бегом царя между знаками, ориентированными по оси «север-юг» и ограничивающими площадку, символизирующую верхний и нижний Египет. Символика Хепседа не оставляет сомнений в том, что понимали египтяне под двумя странами. Двухчастный Египет означал единое, но состоящее из двух частей царство бога. Мир живых, нижняя страна, и мир воскресших Аху, Дуат, верхняя страна. Схождением бога, чьим образом был царь, в мир мёртвых открывалась утроба Преисподней. Поэтому так важен образ Уата в Хепседи, и мир мёртвых преображался в Дуат. Тем самым весь Египет, и нижнее, и верхнее его части, переходил во власть творца. Оба Египта становились открытыми и на бытийности дверью, в которую и был царь. Учитывая вышесказанное, становится понятным и иероглифическое изображение Хепседа в виде двух престолов, стоящих спинками друг к другу. Они символизировали двухчастный Египет, охватывающий мир живых, и дуат, находящийся под единой властью Творца и Царя, как его образа. И живые, и умершие верноподданные Царя составляли единый народ, живущий в вечности. На изображениях Среднего и Нового царства цари в хетсэдном одеянии, восседающие на двойном престоле, представлены принимающими от Хора и Сета символы миллионов лет, то есть дар вечности. В связи с идеей примирения Хора и Сета, необходимо отметить, что судя по многочисленным аллюзиям на данный сюжет в заупокойных текстах Эта мифолагема имела отношение не только к ситуации в мироздании в целом, но и к онтологии человека как такового, к самой тайне человеческой жизни. Разлаженность мира, его несоответствие тому состоянию, что было в момент начала, распространяется и на человека, нуждающегося, как и весь мир, в исцелении. Согласно наставлению Героклеопского царя своему наследнику Мирикара, люди по отношению к творцу суть образы его, вышедшие из тела его. Идею сущностного родства человека и бога можно считать одной из центральных в египетском религиозном мировоззрении, причём большинство текстов, в которых выражена эта идея, имеют непосредственное отношение к посмертной судьбе человека, связанной с чаем и воскресением. Как уже было сказано выше, умерший, согласно текстам пирамид, был рождён в Нуне прежде, нежели возбытийствовали небо земля и опоры небес, прежде разлада, прежде страха возникшего из-за ока Хора. В текстах саркофагов тема рождения человека в Нуне ещё более углубляется через отождествление умершего с шу, отцом богов, пребывавшим в Нуне прежде появления в нём Атума и сотворившим восьмерицу бесконечных, которая ныне по смерти человека должна принять его вновь возвращающегося в Нун. Есть основания полагать, что первоначальным состоянием человека, пребывавшего в Нуне, точнее в боге-творце, возникшем в нуне. Было состояние впоследствии утраченное и обретаемое лишь после смерти. Лучезарный, сияющий творец, которому принадлежит это состояние, как бы изводит из себя из своей лучезарности столь же лучезарного человека. Примечание: речь идёт об идеальном, должном, первозданном состоянии человека. Тексты саркофагов говорят о людях, как о вышедших из божьего ока, созданных его носом, изшедших из его ноздрей, в случае отождествления умершего с Шу, или даже из тела. Сотворил я богов из истечений пота моего, а людей из слёз ока моего. Это Геб, сын мой, будет он жить, которого породил я во имя моё. Знает он, как поддерживать жизнь пребывающего в яйце в утробе моей, а людях вышедших из ока моего. В избытийствовал я из тела самосотворённого Бога. Он создал меня по своей воле, он соделал меня своей силой, он выдохнул меня из своих ноздрей. Я тот, чей образ был выдохнут, кого создал этот величественный, самосотворённый бог, наполнивший небо красотой своей, чьё имя не ведают боги, которому солнечный народ служит. Я произрос у ног его, возбытийствовал я посредством рук его. Поднялся я ввысь посредством членов его. Он сотворил меня в сердце своём, он соделал меня своей усилой прежде нежели был я рождён. Однако человек в его нынешнем состоянии существо далёкое от своего первоначального совершенства. Его естество, как и всё мироздание, составляющее царство Геба земли, находится в состоянии разлада, характеризующимся стремлением отгородиться от вторжения в свою жизнь и ново. О если бы распознал он нрав их ещё в первом поколении, поразил бы он зло, простёр бы руку свою против него, уничтожил бы паству свою и потомство их. Но поскольку желанно давать жизнь, горе пришло и страдание повсюду. Выпьёт благочестивый и пувер, живший в смутное время первого переходного периода. Рассказ о дурных делах, задуманных человечеством против состарившегося бога Ра, содержится, как отмечалось выше, в книге Небесной коровы. Тема уобразнения конфликта Хора и Сета внутри каждого человека будет подробнее рассмотрена в связи с упокоенными верованиями египтян. Пока же отметим лишь тот факт, что примеряя в себе двух владык Цайри устраняет разлаженность и мира и человека, актуализируя присутствие в мире и на бытия, реализует естество человеческое, каким оно замыслено Создателем, становясь тем совершенным человеком, что призван быть божественным существом, эпифанией Творца, носителем жизни бесконечной, происходящей из Нуна. Будучи совершенным человеком, Царь призван приводить к этому человеческому совершенству и своих подданных. «По своей природе люди прекрасны», — пишет Демитчик, комментируя фрагмент поучения царевичу Мерикара, «ибо совершенно воплотившаяся в них творческая мысль божества». О поддержании египтян в этом единственном, должном, первозданном состоянии и следует заботиться вступающему на трон Мерикара.